Доставшийся дорогой ценой мост едва не оказался потерян в разгар боя, когда оставшиеся в живых бойцы охраны попытались взорвать его с помощью бигфордового шнура. Подрывные заряды соседнего железнодорожного моста через Двину были приведены в действие, но мост лишь повредил взрывом. Возможно, имела место ошибка в укладке зарядов, или саперы заложили недостаточное количество взрывчатки. К слову сказать, касаясь захвата мостов в Двинске, Пауль Карл написал следующее. Офицер, отвечавший за обеспечение охраны мостов, был взят в плен. На допросе он сказал, я не получил приказа взрывать мосты. Не имея такого приказа, я не мог принять на себя ответственность, однако мне было некого спрашивать. Тут мы видим наглядный пример слабости нижнего командного эшелона Красной Армии. Этот недостаток нам еще будет встречаться и не раз. Примечание «Карл П. Восточный фронт», книга первая «Гитлер идет на восток», 1941-1943 годы, Москва, Изографус, Эксмо, 2003 год, страница 27, -я. конец примечания. Если знать обстоятельства захвата шоссейного моста в Двинске, то эти слова выглядят в лучшем случае натяжкой, а в худшем – выдумкой. К тому моменту перед носом немцев уже взлетели на воздух несколько мостов, и лишь благоприятное стечение обстоятельств позволило диверсантам предотвратить взрыв, захватить и удержать шоссейный мост в Двинске. Лучше всего действительную ситуацию со слабостью нижнего командного эшелона Красной армии рисует следующий эпизод действий Бранденбурга. Попытка захвата мостов в Якобпилсе, Якобштадте, утром 28 июня 1941 года. В ходе этой операции диверсанты действовали в качестве передового отряда первой танковой дивизии. Командовал группой, назначенной для захвата моста, оберфельдфебель Вернер. Группа двигалась на двух грузовиках, причем в советскую форму были одеты лишь ехавшие в кабинах бренденбуржцы. Также в кабине одного из грузовиков находился литовский активист. Остальные солдаты сидели под тентом в кузове в немецкой форме. Вернер рассчитывал въехать на мост и высадить группу для его захвата и предотвращения подрыва. Первый пост с двумя танками на пути к мосту диверсантам удалось преодолеть, показав некую написанную на русском бумагу. Однако далее все пошло не так. Грузовики остановились перед воронкой в мостовой на подступах к мосту. Бранденбуржцам пришлось вылезти из кабины, охрана моста почувствовала неладное и открыла огонь. Большая часть группы Вернера, в том числе сам Вернер, оказалась перебита, а мост через 15-20 минут после начала боя взлетел на воздух. Задержка была вызвана не столько нерасторопностью охраны, сколько необходимостью отвода оставшихся на южном берегу нескольких небольших групп бойцов и командиров Красной Армии. Подошедшие через несколько часов к Екаппилсу немецкие танки остановились перед руинами взорванного моста. В ЖБД 1 танковой дивизии констатируется «Северный берег» и сам мост заняты крупными силами врага. 14 человек из состава группы погибли, в том числе ее опытный командир Оберфельдфебель Вернер. 7 человек ранены. Немцам пришлось с боем захватывать плацдарм, строить мост из так называемого «Устройства К» сборной металлической конструкции. Это задержало, хотя и не остановило наступление 4-й танковой группы в Прибалтике. Эпизод с мостами в Екоп-Пилсе показывает, что очень многое зависело от благоприятного для той или другой страны стечения обстоятельств. Действия диверсантов в качестве передовых отрядов привели к быстрому истощению их боевого потенциала. В отчете о действиях 8 роты полка «Бранденбург», датированном 29 июня 1941 года, Указывалось, из-за потерь в людях и технике, и сверхчеловеческих нервных перегрузок, в течение нескольких дней обе группы сейчас не боеспособны. целесообразно на некоторое время отправить их на родину. Речь идет о группе, возглавляемой лейтенантом Кнаком. Ее потери с начала войны составили один офицер Кнак и 13 рядовых убитыми, 22 рядовых тяжело ранеными, 10 рядовых легко ранеными. Это составляло ровно половину из первоначальной численности восьмой роты в 92 человека. Однако обстановка на фронте заставляла все же не спешить с выводом диверсантов на переформирование. Поэтому операции Бранденбурга еще и имели место. Один из таких эпизодов относится к моменту, когда немецкие войска вышли к Лужскому рубежу на дальних подступах к Ленинграду. Мост через Лугу у деревни Поречья обороняло подразделение 2-й дивизии НКВД численностью около полусотни бойцов. Старший лейтенант Богданов, начальник строительного участка оборонительного рубежа под Кингисеппом, вспоминал, что с самолета им сбросили вымпел, предупреждавший о приближении немецких танков со стороны ГДОВа. Штаб строительного участка лейтенанта Богданова располагался в деревне Ивановская. Дальше по шоссе от Паричья. На строительстве оборонительного рубежа было занято около 10 тысяч ленинградцев. Для захвата моста немцы задействовали подразделение Бранденбурга, об этом упоминает Пауль Карл. Описание событий Богдановым подтверждает именно эту версию. На встречу мне бежал боец-пограничник. Срывающимся от волнения голосом он рассказал о происшедшем. Их взвод нес охрану моста через лугу. Они видели, как к часовому подъехала наша грузовая машина ЗИС. Остановилась. Часовой что-то спрашивал. Из кузова выскочили несколько солдат в красноармейской форме. Кто-то выстрелом убил часового. Своротив шлагбаум, машина двинулась вперед. Потом появились мотоциклисты. Бойцы взвода охраны выскочили из казармы. Залегли кто где, в суматохе даже не успели занять окопы и забыли в казарме ручной пулемет. Стреляли из винтовок. Подошла еще машина с вражескими автоматчиками. Ну, наши и побежали. Примечание Кринов, Ю.С., Лужский рубеж, год 1941. Ленинград, Ленинсдат, 1987 год, страница 36-37, конец примечания. Это описание вполне соответствует известному по докладам о действиях в июне 1941 года Бранденбурга, Короткий контакт с охраной моста и быстрый переход к бою с ней с использованием стрелкового оружия. Еще об одном из таких эпизодов пишет Юлия Смадер. 15-17 июля 1941 -го года переодетые в красноармейскую форму команда с батальона «Соловей» и 1 батальона «Бранденбург-800» совершают нападение на штаб одной из частей РКК в лесу под Винницей. Атака сходу захлебнулась, диверсанты понесли тяжелые потери. Остатки батальона «Соловей» были расформированы. Примечание. «Мадер Ю. Абвер. Щит и меч Третьего рейха. Ростов-на-Дону. Феникс. 1999 год. Страница 246. Конец примечания». Работа Мадера является едва ли не одной из самых известных публикаций, в которой описываются действия Бранденбурга. Однако, если обратиться к отчету соответствующего подразделения Бранденбурга, то картина боев 15-17 июля 1941 -го года имеет мало общего с описанием Мадера. В отчете диверсантов, адресованном командованию немецкого 49-го горного корпуса, цели и задачи операции описываются следующим образом. «Рота и половина моторизованной роты моего батальона общей численностью 350 человек – После недель, наполненных боями и маршами, примкнули 16-го, 7-го, к передовому соединению 4-й горной дивизии. Их задачей было войти в Винницу в роли пехотного авангарда. Контратака русских танков в 20 часов 16-го, была отражена в рукопашном бою без применения противотанковых средств. Вражеское сопротивление во второй половине дня было сломлено, три танка захвачены, Взято много пленных и несколько батарей, не успевших даже сделать выстрел. Как мы видим, штаб Советского соединения или объединения в качестве цели наступления даже не упоминается. Бранденбуржцам ставится задача передового отряда. На следующий день, 17 июля 1941 года, была сформирована так называемая боевая группа Хайнца в составе передового отряда 4-й горной дивизии. Батальон 800-го полка, взвод саперов, батарея противотанковых орудий, батарея зенитной артиллерии, одно 8,8-сантиметровое зенитное орудие и четыре штурмовых орудия САУ «Штук-3». Такой отряд уже мало походил на несколько переодетых в советскую форму диверсантов, каковыми представляет бранденбуржцев кинематограф. Перед нами полноценный передовой отряд с артиллерией и бронетехникой, Тем не менее, действия диверсионного характера все же имели место, полного перехода к пехотному бою не произошло. В отчете отряда указывается, все мосты захвачены целыми, русские подрывники захвачены врасплох и перебиты. Однако после успешного захвата переправ немецким диверсантам пришлось воевать как обычной пехоте, поскольку захваченные мосты были немедленно контратакованы советскими частями с применением танков и авиации. Итогом двух дней боев стала потеря почти половины участвовавших в захвате мостов бойцов Бранденбурга, которые впоследствии были выведены из боя. Подводя итоги, можно сказать, что диверсионная романтика акций Бранденбурга была достаточно условной. Нескольким крупным успехом сопутствовали разочаровывающие неудачи. Причем сложности возникали даже в случае короткого контакта с красноармейцами. Ни о каком внедрении в отходящие отряды Красной Армии, выведении их в засады и тому подобное речи не было. Точно так же отсутствуют данные о мелких подразделениях Бранденбурга, режущих линии связи. Ни планов, ни описаний подобного рода акций в документах Бранденбурга не встречается. Разумеется, нельзя исключать, что такие документы могут быть обнаружены, но, исходя из имеющейся информации о действиях бранденбуржцев, это маловероятно. Может возникнуть закономерный вопрос, а как быть с многочисленными немецкими парашютистами, сообщениями о которых пестрят рассказы о боях лета 41 -го года? В общем случае, за десанты принимали прорвавшиеся немецкие моторизованные части – Достоверно известен и документально подтвержден, пожалуй, единственный эпизод июня 1941 года, в котором диверсанты из Бранденбурга прыгали в тыл с парашютом. Это был парашютный взвод под командованием лейтенанта Людке, 35 человек, выброшенный с трех Ю-52 с 60 метров в 16.30 25 июня с целью захвата моста через железнодорожные пути на трассе Лида-Молодечно. Задача формулировалась, как захватить мост через реку и Виадук под Богдановым и удержать его до смены частями дивизии. Мост был захвачен, однако далее бранденбуржцам пришлось выдержать контратаки с тяжелыми потерями. Передовые части вермахта подошли к захваченному мосту примерно через полчаса после начала боя, когда в строю оставалось лишь 14 диверсантов. Лейтенант Людке был убит, общие потери составили 4 убитых, 4 раненых и 13 пропавших без вести. По итогам этой и других операций штаб 3-й танковой группы достаточно сдержанно отозвался о результатах деятельности бранденбурцев. После первоначального успеха захват моста для закрытия разрыва в оборонительном фронте восточнее Трабы. Группа показала себя слишком слабой для закрепления успеха и была сменена мотоциклетной частью. Другие боевые группы учебного полка Бранденбург были сначала компании подчинены отдельным дивизиям. Их применение не оправдало ожиданий. Ни в одном случае они не нашли применения для решения самостоятельных задач перед линией фронта. Возможно... Причина этого – настрой подразделений, которые полагаются больше на свое оружие, чем на сомнительный успех такого рода операций. Боевые группы Бранденбурга применялись как особенно быстрые ударные группы и мало использовались по своему прямому назначению. В Прибалтике и на Украине в июне 1941 года также не происходило никаких массовых выбросок парашютистов, Более того, парашютная группа бранденбургеров в Прибалтике была единственной, и ей вовсе не собирались разбрасываться. В отданных еще до начала боевых действий указаниях отмечалось, что не следует использовать ее парашютную группу против объектов, на которых ожидается сильное сопротивление противника, целесообразное ее использование только с развитием операции в тылу противника. Причина такой осторожности со всей очевидностью следует из описания захвата мостов в Двинске, а также парашютного десанта у Богданова. Диверсанты остро нуждались в оперативной поддержке сухопутных частей. Одним морским и четырьмя парашютными десантами в Эстонии забрасывали в тыл 80 эстонских добровольцев-националистов операция «Эрна». Реалии лета 1941 года, как мы видим, были мало похожи на сложившиеся стереотипы. Сохранившиеся документы показывают, что подразделения полка «Бранденбург-800» летом 1941 года выполняли роль квалифицированного усиления передовых отрядов немецких войск. Собственно, весь личный состав рот «Бранденбурга» был задействован в роли групп для захвата мостов и других объектов, и свободных людей для резки телефонных проводов и других подобного рода диверсионных акций попросту не оставалось. Кроме того, на тогдашнем уровне развития техники связи представляется проблематичной реализация какого-либо другого варианта использования диверсантов в форме противника. ни О каком длительном взаимодействии с советскими солдатами и командирами не было и речи, Чаще всего дело ограничивалось лишь несколькими фразами. Собственно, даже теоретически такое взаимодействие было трудно осуществимым, требовалось знание многих реалий армии противника. На деле же в Бранденбурге летом 41 -го года имелись существенные проблемы даже со знанием русского языка. Задачи нарушать линии связи этим передовым отрядом, насколько можно судить по известным документам, не ставились. То же самое можно сказать о намеренном наведении в засады и тому подобных акциях. Бранденбург лишь изредка привлекали к вклинению в сети связи с разведывательными целями, а также к разведке в гражданской одежде под видом местных жителей в Прибалтике. Вместе с тем пока рано ставить точку в вопросе исследования действий немецких диверсантов летом 1941 -го года. На данный момент обнаружены не все оперативные и отчетные документы Рот-Бранденбурга за этот период. Возможно, вскроются еще какие-то грани их использования в боевых действиях с СССР.